Арам, как всякий опытный охотник, читал следы, как по книге. Они его уводили все дальше и дальше в горы. Наконец они пришли к озеру, где к следам зверя и хети прибавились следы людей и конские следы. Сколько было всадников, Арам определить не смог, но следов было много. А когда около шалаша увидел кровь, много крови, Он понял, что друг попал в большую беду. Пытаясь разобраться в следах, он нашел сломанную стрелу. Отпали всякие сомнения. В Хете стреляли. Стрела была не охотничья. Это была боевая стрела. Такие бывают только у аэропат. Было ясно. Грабительницы снова появились около селения. Не раздумывая, Арам приказал Эли вернуться, чтобы предупредить таянцев, а сам пошел дальше. Вскоре человеческие следы исчезли. Значит, Хети или убитого, скорее всего раненого, повезли на лошади. В пещере конники делали привал, там тоже были следы крови. Видимо, Хети не убит, а ранен. Если он попал в руки Эрапат то почему они повезли его не на запад, а на восток? Следы шли к пасеке. И тут Арам понял. Амазонки ехали за лотой. Ликопу и лоте грозит беда. Друзьям нужна была помощь. Арам почти бегом направился к пасеке. Следы конских копыт видны были явственно. Вот они идут по склону холма, вот свернули на поляну, Положив стрелу на тетиву, Арам, осторожно прячась за деревьями, выглянул на поляну. Там стояли лошади. Не нужно было подходить близко, чтобы понять, это кони амазонок. Таких сильных и красивых коней ни у кого поблизости не было. И первая мысль, самая верная, мелькнула в голове Арама. Надо увести коней, лишить аэропат самого главного. Без лошади амазонка бессильна. Он неслышным шагом, каким только могут ходить охотники, подошел поближе и увидел женщину. Она спала. Рядом с ней лежали лук, колчан со стрелами, на поясе меч и нож. Мелькнула вторая мысль — убить. Но как? Подойти и ударить ножом рискованно. Женщина может проснуться. У нее длинный меч, а у него только нож. Стрелой амазонка лежала в высокой траве, можно промахнуться. Оставалось одно — увести коней. Арам обошел поляну по опушке, очутился около дерева, к которому были привязаны кони. Он осторожно развязал один повод, второй, забросил первый на шею гнедой лошади и прыгнул ей на спину. Второй же жеребец, стоявший до этого спокойно, вдруг пронзительно заржал. И тут же, мимо уха Арама, просвистела стрела. Ударив пятками в бока лошади, Арам рванул по воде. Вороной жеребец поскакал было за гнедой, но сзади раздался резкий окрик. Вороной встал, как вкопанный, повернулся и бросился назад. Арам скакал, приникнув к гриве, ежеминутно оглядываясь назад. Вот из-за поворота вылетел вороной. Амазонка не стреляла Араму вслед. Она размахивала рукой и что-то кричала. «Наверное, не успела схватить лук и стрелы», — подумал Арам. И хлестнул концом повода по боку коня. Он летел, как стрела. Ветер свистел в ушах охотника. Женщина по-прежнему не стреляла, Она теперь, как и Арам, склонилась к шее лошади и старалась догнать похитителя. «Уведу ее подальше от поселка», — решил Арам, «соскочу с коня и встречу ее стрелой». Но уверенности, что она станется победителем, у него не было. Арам хорошо знал, как коварны и умелы амазонки в бою. Сколько длилась эта скачка, Арам не помнил. Спасало его одно — Он лучше амазонки знал местность, неожиданно поворачивал на боковые тропинки, а женщина проносилась мимо, но потом она снова находила его и снова продолжала погоню.